Двенадцатая. Крепость Европус. Битва. Генадий не ошибся. Едва солнышко показало гребешок над излучины Еврата, в лагере персов побычь я заревели трубы и армия начала выдвигаться. Как и ожидалось, не вся, примерно пять тысяч. Под прикрытием легкой конницы и пеших лучников персидские артиллеристы подтащили орудия и с оглушительным грохотом принялись обрабатывать лагерь, недавнее место обитания смешанной когорты третьего августа, а ныне опорная база легионеров шестнадцатого. В сторону лагеря полетели камни и горшки со смолой. А затем по команде человек триста выбежали вперед и принялись метать огненные стрелы. Смола тоже загорелась, часть чистокола охватила пламя, и мощные анагры персов, пристрелявшись, принялись лупить прицельно в пламя. Минут сорок и горящая часть лагерного периметра рухнула внутрь, и персидская конница не особенно торопясь через вырубленную рощу олив покатила в сторону лагеря. Но перед ними прежде легкая конница, между всадниками которой, что шли легкой рысью, персидские вспомогательные войска — пешие лучники в круглых шапочках и простых одеждах, ни доспехов, ни даже щитов, зато бегать легко. Орудия продолжали обрабатывать лагерь и навесом, и прямой наводкой. Похоже, персы притащили сюда большую часть своих механизмов, на время избавив от обстрела дура Европус. Впрочем, возможностей для вылазки осажденным не оставили. Лагерь атаковала примерно половина персидской армии. Вторая – посла ворота и стены римской крепости. Краткая информация для тех, кому интересно. Сама крепость была построена в весьма давние времена, но была отстроена и укреплена Селевком Диадохом Александра Македонского примерно за три века до Рождества Христова. При нем же вокруг крепости был возведен город со горами, храмами, некрополем, кладбищем и прочими общественно полезными строениями. Селевк дал городу и крепости название Европус Дуора по арамейски «крепость». Лет через двести она перешла к Парфянам, а в 165 году ее захватили римляне. Для них крепость была расположена на редкость удачно. Через нее, как сказано выше, проходил великий шелковый путь того времени. Римляне укрепили крепость, возвели стены вокруг города, заняли под казармы изрядную часть домов, построили термы, амфитеатр, свои храмы и прочие атрибуты глобализма великой римской империи. Правда, уже в 255 году крепость вновь захватили сассаниды. Ну вот и все. Теперь очередь кавалерии. Так и есть. Застрелщики подались в стороны, пропуская латную конницу. Катафракты начали разбег. Неспешно так начали шага на крупную рысь. Им предстояло преодолеть около километра, половину по песку и рыхлой земле. Между пней вырублены рощи. Лишь метров за триста до лагеря ребят из шестнадцатого начиналась ровная и твердая земля, идеальная поверхность для разгона тяжелой конницы. Красиво шли дьяволы, почти что колено к колену. Эх, сейчас бы какой-нибудь завалящий пулеметик, утес, к примеру. Сорок секунд, и нет больше персидской элитной конницы. Эх, мечты, мечты. Геннадий окинул взглядом поле будущей битвы. Вышедшие из агря Лехины варвары огибали персидский лагерь по широкой дуге, двигались очень хорошо, быстро, скрытно. Прирожденный спецназ по еще более широкой дуге скакали нумидийцы. У них была совсем простая задача, когда персы побегут, а побегут они непременно и в самые разные стороны, ловить и бить беглецов. Или гнать их обратно в лагерь. Но это все были второстепенные задачи. Главное же лежало на крепких плечах легионеров Аптуса. Если эти плечи сдюжат, все остальное пойдет как по маслу. Катафнакты начали настоящий разгон. К этому времени римляне шестнадцатого уже успели им подыграть, растащили горящие столбы лагерной ограды и выстроились в шеренгу поперек пролома. Идеальная позиция для сокрушительной конной атаки. Ах, как красиво шла латная конница! Из-за узости проема персы не стали увеличивать интервал, шли плотной массой, колено к колену, как единое целое. Можно было не сомневаться, если им понадобится совершить маневр, они выполнят его также безупречно и на полметра не нарушив строя. Сейчас в маневрах не было нужды, только вперед. Римский строй разошелся буквально за пару секунд до того, как опущенные копья персов были готовы сокрушить линию скутумов и всех, кто за ними прятался. Даже не разошелся, разорвался на две части, пропуская летящую на всех парах конницу внутрь лагеря. Остановиться катафракты не могли, даже если бы захотели. Дистанция между рядами не превышала двух метров, передовых просто сшибли бы те, кто скакал сзади. ряд за рядом латная конница вливалась в лагерь легионеров шестнадцатого, рассыпалась между палаток, сбивала шесты, опрокидывала легкие сооружения, теряя разгон и не встречая врага, лишь извездка мелькала впереди между палаток спина улепетывающего легионера, и вдруг лагерь вспыхнул, разом, словно разлившееся по плите масло. Огонь схватил палатки и непонятно откуда взявшиеся кучи древесины. Испуганные лошади взбесились, рванулись из ловушки, сбрасывая и топчав садников. Те, что удержались в седле, пытались найти выход не через пролом, в него продолжали вливаться все новые шеренги, а через лагерные ворота, которые оказались закрыты снаружи, да так качественно, что сразу и не сломать. Лишь главные приторские ворота, разогнавшимся по Виа-Приторе латникам, удалось вынести с разбега и с разбега наткнуться на залп скорпионов, практически в упор. Доспехи катафрактов не защитили хозяев от тяжелых дротиков. Люди и лошади полетели на азим, образовав естественную преграду на пути других, но не остановили. Обезумевшие кони скакали прямо по бьющимся вагоне и телам и тоже падали, пронзенные дротиками или просто споткнувшись. Всё получилось даже лучше, чем рассчитывал Черепанов. Без малого тысяча катафрактов успела ворваться в лагерь раньше, чем его подожгли, а те, что остались снаружи, в панике, в тесноте, пытаясь развернуться, наглох и законопатили пробитую брешь. И тут в атаку бросились Когорты третьего и двенадцатого. Увидев бегущих легионеров, катафракты попытались развернуться навстречу. Кто-то из персидских командиров погнал вперед приотставшую легкую пехоту, лучников, пращников. Персидского командира можно понять: он хотел выиграть время, создать буферную зону, которая дала бы возможность коннице развернуться и нанести удар сходу. Последнее очень важно. Главная сила латной кавалерии — стремительный разбег, но перс, видно, не знал, как быстро умеют бегать легионеры. Стрелки и пращники не могли причинить римлянам особого вреда и не успели убраться с дороги, увидев набегающий строй, они в ужасе кинулись на утёк прямо под ноги всадникам, лишив тех возможности взять настоящий разбег. А тут еще заработали подтянутые римские орудия, осыпая латников дротиками и камнями. Чтобы победить персам нужно было самим ударить в римский строй, ударить мощно, концентрированно, вынося и опрокидывая римские шеренги друг на друга, прорвать линии, втаптать в землю тех, кто не успел отпрыгнуть, вспороть римский строй во всю глубину, насквозь. Потом развернуться и ударить еще раз в спины, беспощадно, безжалостно, пронзая копьями, разяя клинками, сбивая с ног железными грудями лошадей. В общем, совершить все то, что и делало персидских катафрактов непобедимыми в бою. Вместо этого не успевшая разогнаться кавалерия приняла на себя удар бегущей римской пехоты. Нет, персы не сдались. Они дрались умело и беспощадно. Длинные копья пронзали римлян, мечи разили сверху. Но без скорости все это было совсем не так страшно. У римлян тоже имелись длинные копья, которыми дальние ряды пытались достать всадников через головы передовых. У римлян были крепкие скутумы, которые не так просто было пробить без разбега, и они тоже умели давить, давить крепко и мощно, когда задние подпирали тех, кто впереди, тесня храпящих лошадей пронзаими мечами ноги всадников. Черепанов перевел взгляд с окрестностей горящего лагеря на становище персов. Там, само собой, уже сообразили, происходит что-то нехорошее. Важно, что теперь предпримет Сатрап. Если решит окопаться в лагере, весь план Черепанова может развалиться. Нет, не должен. Не может же он бросить на произвол судьбы, вернее, на произвол римлян несколько тысяч отборного войска. Сатрап не бросил. Черепанов вздохнул с облегчением, когда увидел выезжающую из лагеря и строящуюся в боевые порядки конницу. А вот и легионеры Аптуса бегут. Правильно бегут. У персидского военачальника должно возникнуть предположение, что легионеры спешат на помощь своим, тем, кто сейчас выжимает сок из угодивших в западню катафрактов. Что ж, пусть спешат, должен думать Сатрап. Если еще несколько тысяч пехотинцев примкнет к остальным, худа не будет. Итак, персидские всадники выглядят малым островком в окружении превосходящих сил двенадцатого и третьего. Чем больше римлян скопится в одном месте, тем эффективнее будет удар латной кавалерии. А еще можно будет пустить легкую конницу лупить разбегающихся римлян. Вероятно, персидский командующий так рассуждал, потому что не очень торопился бросать в бой оставшихся катафрактов, которых, на взгляд Черепанова, оставалось не так уж много. По грубым прикидкам не больше полутора тысяч. Ну же, Аптуз, занимай позиции. И Ганорий занял именно там, где предписывалось, на дальнем краю вырубленной рощи. Ну ка, господа кавалеристы, попробуйте галопом по пенькам, а еще у нас для вас сюрприз. Катафракты тоже понимали, что вырубка не лучшее место для разгона. Конечно, деревья сажали аккуратно, правильными рядами, но брошенные ветки, рыхлая земля, держать плотный строй в таких условиях трудновато, но можно. Главное, умело править лошадьми.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 Чье зрение существенно ограничивают наголовники и наглазники, то есть коей какой разбег катофракты взять сумели. Страшно это зрелище, когда на тебя летят закованные в железо всадники, огромные, грохочущие, ревущие, и еще страшнее, когда вдруг разом опускаются копья и кажется, что устремлены они прямо на тебя. Так что всадники в первых шеренгах ничуть не удивились, когда линия красных щитов подалась назад и опрокинулась. То есть именно так, только что была сплошная линия скутумов, и раз — все легли, вместе с теми, кто их держал. Зато выросла целая грядка торчащих под углом копий, то есть даже не копий, а острых топориков на длинных древках и с тонким острием наверху. Гетофракты не удивились, просто не успели. Прогрохотали копыта по счетам, и тут же воздух наполнился жуткими криками раненых лошадей. Первая шеренга персидской конницы полегла практически вся. Несколько секунд и перед второй линией римлян уже бьется в судорогах живой вал из смертельно раненных животных и придавленных ими всадников. И вторая шеренга конницы тоже с разбега врезается в это жуткое месило. Третье успевает как-то сдержать разбег, но все равно накатывается на красных черепашек под скутумами, и те, вскочив, атакуют потерявших скорость сметенных персов. Они сдергивают их с седел бородками своих топориков, те, у кого не вырвали из рук оружие, пронесшиеся над ними лошади, другие колют, не полностью защищенные железом, ноги катафрактов. Пока персы сообразили побросать копья и взяться за мечи и булавы, их стало уже на несколько десятков меньше. А тут еще по задним рядам отработали навесом трофейные орудия. Три тысячи легионеров Парфянского бросились бегом, клещами охватывая сбившуюся конницу. Еще немного, ловушка захлопнется, и тогда вторую волну катафрактов постигнет участь первой. Персидский сатрап был опытным военачальником и понял ситуацию критическая. Он поступил именно так, как ожидал от него Черепанов. Не исключено, что он сам поступил бы также на его месте. На персидской стороне загудели трубы, и тяжелая пехота персов, несколько тысяч бойцов в шлемах и кольчугах с большими овальными щитами, с копьями и мечами, словом, ничуть не уступающие в вооружении легионерам, бросились на помощь конницы. Бросились со всех ног в свободном строю, лишь бы быстрее. А те, кто командовал катафрактами, Может быть, они погибли в первых ширингах или просто растерялись, но вместо того, чтобы организованно выйти из боя, перестроиться, большая часть конницы все еще оставалась боеспособна и ударить снова, три четверти катафрактов, больше тысячи копий решили самостоятельно выйти из боя, точнее говоря, удрать. Само собой, им хватило ума не скакать на пролом через собственную пехоту, благо место было довольно. И катафракты свернули в сторону, огибая бегущих пехотинцев с правого фланга. Как раз там, где Черепанов запланировал атаку армянской латной кавалерии, префект Миружан оказался перед выбором: выждать, пока катафракты вихрем пронесутся мимо к персидскому лагерю, и уж тогда ударить во фланг пехоте, или атаковать равных. Первый вариант выглядел вкусно, катафракты играли на руку армянам, потому что закрыли их от пехоты. Скорее всего, те не успеют увидеть врага и встретить его в правильном строю. Второй вариант тоже был неплох, потому что в случае успеха принес бы меружану славу победителя персидских катафрактов. Конечно, меружан колебался недолго. Да он вообще не колебался. Пронзительный свист, рявк трубы. И армяне, опустив копья с грозным рёвом, устремились на старинного врага. Если бы персы были готовы, если бы они верно оценили численность армянской конницы, если бы они были в строю, тогда бы они в считанные секунды, как они умели, развернулись навстречу летящей и ревущей волне армянской кавалерии и помчались на врага еще более сокрушительной волной. Но персы отступали розно, не строем. а неуправляемым потоком. Так что, когда их командиры оценили степень угрозы вовремя, то времени на отражение уже не осталось. И каждый катофракт, глянув влево, ощущал себя уже не частью единой боевой машины, а считая одиноким всадником, на которого ниснется вражеская лава. А что бывает, когда во фланг отступающие конницы ударяет точно такая же новосвежая, как следует разогнавшаяся? Каждый, к это фракт, знал отлично, потому что сам не единожды проделывал этот маневр с отступающим противником. Часть тут же подстегнула коней, уходя из под атаки, но большинство, осознав, что уйти не удастся, попросту развернули лошадей хвостами к противнику и дали деру. А поскольку справа от них оказалась персидская пехота, то мишанина получилось не слабое. Впрочем, многие все-таки проскочили. Персидские пехотинцы отлично понимали, что такое разогнавшийся катафракт, и поспешили убраться с дороги, если могли. Могли не все. И на правом фланге персов образовалась та самая куча мала, которую так удобно плющить разогнавшиеся конницы. Армянская кавалерия своего не упустила. А вот следовавшие за армянами алы вспомогательных войск все чу не полезли, а зачем рисковать, если можно напасть на полные сокровища, а как же иначе персидские лагеря? Тем более, что командующий поставил и такую задачу: римские алы ворвались в персидский лагерь на плечах удирающей мобильной пехоты, лучников, пращников и прочих. Эти парни действительно были мобильными, хорошо бежать налегке. Многие думали, что если очень быстро бежать, то всадник тебя не догонит. Ошибочная мысль. Но не в данном случае, потому что те, кто успел добежать до лагеря раньше, чем доскакали римские ауксиларии, на время оказались вне опасности. Нахрен кому нужны нищие праздники, когда богатые шатры персидские верхушки? Вот они. Тут бы их и приняла гвардия сатрапа, показала бы ауксилариям, с какой стороны копья стоят более крепкие ребята. Но к этому времени в лагере уже не было ни гвардии, ни сатрапа. Как только стало ясно, что победа в кармане, Черепанов отправил к персидскому лагерю стратегический резерв – собственный легион девятый Флавиев. Увидев же стремительно приближающихся легионеров, персидский лидер вмиг сообразил, что надо давать деру, и вместе с несколькими сотнями охраны галопом двинул к плавсредствам. Легионеры девятого их не преследовали, просто оккупировали лагерь, повязали всех, кого там обнаружили, обслужу г женщин, раненых и лекарей, замешковавшихся маркетантов и шустрых мародеров, выставили охрану и занялись приятным делом и освобождением отличных сбережений пачками сдававшихся персов. Перехватить персидского полководца попытались защитники цитадели, выскочившие из открывшихся ворот. Но не преуспели, Сатрамп прорвался. Кони у полководца и его гвардии были самые лучшие. Несколько сотен персов стрелой пронеслись по утоптанной дороге, рассчитывая на оставшиеся на берегу суда. Но тут их уже ждали. Примерно тысяча всадников-полупрофессионалов, коршунов с варварами, еще столько же пехоты, те же варвары, но на своих двоих, И наконец голоногая нумидийская безбашенная конница, которая только что с наслаждением переколола оставшихся при кораблях персов и теперь искала кого бы еще пришить, а тут оппаньки! Сатрап все понял, сделал поворот на девяносто градусов и поскакал прочь. А чтобы погоне было чем заняться, помимо его благородной особы, прикрывать бегство командующего осталась большая часть его вооруженной свиты. Но медийцы в драку не полезли, они попросту обогнули заслон, а затем с гиканьем и кошачьими воплями припустили за вожделенным призом. Перебили храбрых персидских гвардейцев уже парни Коршунова. Не сказать, чтобы быстро и легко, но и без серьезных потерь. Все же германцев было в десять раз больше. Задержало их только распоряжение Рикса постараться взять кого можно, живьем и непокоцанным. Не вышло. Персы стояли на смерть. И свое дело они сделали. Дистанция между персами и нумидийцами изрядно выросла, и вскоре стало понятно, нумидийцам с отрапа недостать. Пусть они намного легче доспешных персов, но у тех действительно великолепные кони. Оторвались. Наблюдавшие за маневрами персидского главнокомандующего Черепанов выругался по-русски и повернулся к командиру дромадариев верблюжатников. Догонишь? Верблюжатник латыни не знал. Ему перевел на сирийский один из адъютантов Коржинова. Живьем, уточнил верблюжатник. Без разницы, ответил сирийский наместник, не знаящий по сирийски и десятка слов, но понявший вопрос без перевода. Голову только мне принеси, целую, и все, что на нем тоже. Сделаешь, приз. Тысяча динариев. Будет тебе голова, уверенно произнес дромадарий. В нашей пустыне я самого Гермеса догоню!» Драмодарий был сирийцем, но поклонялся греческим богам. Нормальная ситуация в римской провинции. «Легат!» Коршунову подъехал забрызганный кровью бенефициарий. Там легионеры Скулди взяли командира. «Целый!» — оживился Коршунов. «В порядке, как ты приказал. Лошадью придавила. Ко мне его!» Минут через десять перса приволокли. Судя по доспехам, действительно непростой катафракт. Правда сказать, что он в порядке, было бы преувеличением. Нос, похоже, сломан, рука висит, крашенная колечками борода в грязи и запекшаяся крови. Поднимите его. Перса подняли. Тот закричал, точно сломана рука. Поаккуратнее, недовольно проворчал Алексей. Еще не хватало, чтобы добыча загнулась от болевого шока. «Ты понимаешь меня, Перс?» — поинтересовался Коршунов по латыни. Пленник не понимал. Алексей повторил вопрос по-гречески. «Я не Перс, а медянин!» С неуместным в его положении высокомерием поправил пленник. «Ладно, пусть хорохорится. Главное, контакт налажен». Коршунов наклонился, ухватил пленника за грязную бороду и задрал его голову кверху. Тот дернулся, сглотнул — Решил, видно, сейчас горло перехватит, но не пикнул. Жить хочешь, Медянин? Поинтересовался Алексей. Ахурамазда, заткнись! Перебил его Коршунов. Я задал тебе простой вопрос и хочу получить простой ответ. Ну, кто из живущих не хочет жить? Философски произнес пленник. Повери, очень многие. Усмехнулся Коршунов. Я зналал людей, которые были бы счастливы умереть. Только им не спешили оказывать это благодеяние. Даже сквозь природную смуглость и слой пыли было заметно, как пленник побледнел. Но ничего не сказал, благородный, надо полагать. Я могу подарить тебе жизнь, небрежно произнес Коршунов. Сколько? немедленно поинтересовался Меньянин. Моя семья богата, но много золота за меня не дадут. Я всего лишь третий сын у своего отца. Мне не нужно твое золото, качнул головой Коршунов, отпустил бороду пленника и выпрямился. Мне нужны твои знания. Я хочу, чтобы ты выучил моих людей биться в конном строю. Легче казу научить горцевать на лошади, чем римляне набиться длинным копьем. Пленник почувствовал, что его не станут резать прямо сейчас и обнаглел. Если я велю тебе обучать коз, ты будешь их обучать, жестко произнёс Коршунов. Ты будешь делать то, что я скажу, и тогда ты останешься в живых. Более того, если ты обучишь моих людей как следует, я тебя отпущу домой и даже, возможно, дам немного золота, чтобы у тебя было чем откупиться, когда попадешь в плен в следующий раз. Ты понял меня, перс? Я понял тебя, римлянин. Я согласен. Слишком быстро согласился, подумал Коршунов, и что-то такое мелькнуло в глазах. — Ишь ты! Надуть меня вздумал. — И ты готов поклясться перед своими богами, что будешь мне верно служить? — Готов, — не раздумывая ответил Перс. — Точно. Перехитрить решил. Дай ему волю, тут же смоется. — Это что же, как у мусульман в родном мире Коршунова. Клятва, данная неверному, не стоит и медной монетки. — Хорошо, — кивнул Коршунов. — Мои люди отведут тебя к вашему жрецу, как его? Мобеду, и ты принесешь мне клятву перед лицом Бога. Пленник заметно опечалился, точно надуть хотел. Можно я подумаю? Можно, разрешил Коршунов, пока я досчитаю до десяти. Потом я отдам тебя вот ему. Алексей кивнул на скальвшегося Фульмината. Вряд ли африканец сгодился в плаче. Самый молоденький из Коршуновских готов дал бы ему сто очков форы. Но пленник-то об этом не знал, глянул на улыбающегося негра, включил воображение и сдался. Да, пробормотал он, поникнув буйной головенькой. Я согласен. Громче потребовал Коршунов. Да, Архонт, я согласен. Рад за тебя. Парни, тащите его к лекарю, да скажите, что он нужен мне больше, чем любой из вас. А ты, обратился он к бенефициарю. Отащи персидского жвачца и проследи, чтобы клятва была произнесена как надо. Всё. Выполняйте.